Глава 20. Будни. Неделя началась с чудных открытий. Как я и предполагала, газетная статья о независимости заповедного леса оказалась лишь первой ласточкой в череде событий государственного масштаба. Общественность еще не успела переварить новость о выходе из договора о вечной дружбе, как Фэри сделали очередной шаг. Утром понедельника они провозгласили Декларацию независимости и вывесили над дворцом принца Флея свой новый национальный флаг – дубовый лист на лазоревом фоне. Об этом выпиющем Димарше написали все газеты, призывая парламент срочно принять меры. Бурные обсуждения не обошли и Академию. Дебаты и споры велись в каждой аудитории – на переменах, в столовой и даже полушепотом в библиотеке. Свое ценное мнение о фейре считали нужным высказать абсолютно все – от первокурсников до преподавателей, не говоря уже о главной поварихе и стороже у ворот. В параллельной группе, с которой у нас проходили общие практические занятия по фитотерапии, учились две девушки-полуфейри, особенно усердствовавшие с доказательствами, почему лес должен отделиться. А заодно демонстративно обижались на то, что прекрасную страну Фейри с ее великолепными холмами, городами и висящими садами по старинке называют заповедным лесом. Мол, во всем, даже в названии, проявляются свидетельства зубастого империализма Элата. Подобные разглагольствования особенно раздражали Валери. «Вы ничего здесь не решите», — приводила она свой убийственный для сторонников независимости аргумент. «Идите спорить в парламент». Но с таким же успехом можно было тушить огонь маслом, дебаты вспыхивали с новой силой. От обсуждения вопроса отделения территорий — Народ с еще большим энтузиазмом переходил к спорам о политике в целом. Из разговоров преподавателей я с удивлением узнала о том, что соглашение с Фейри было заключено всего на 300 лет, и теперь заповедный лес имеет полное право его не продлевать. Эта декларация лишь закрепит реальное положение вещей. Фейри уже больше века имеют полностью автономное управление. Мы одна страна лишь на бумаге рассуждал профессор с кафедры некроанатомии. Даже законы разные. А деньги? Сколько потрачено на инфраструктуру? К тому же нельзя позволить им окончательно спеться с эльфами. Вещал магистр по целительской этике, не обращая внимания на кислую улыбку капцеля и скучающий вид ясперс. Возможно, я бы выяснила больше интересных подробностей, если бы взбешенная этими беседами Валери не потащила меня в столовую. «Подумай лучше о своих проблемах. Хватит греть уши», — наставительно сказала она. «Мне нечего было возразить. Хотя в глубине души, пусть и без доказательств, я не могла избавиться от мысли, что все это безумие странным образом связано с Шарлоттой». Воображение подкидывало картинки, как сестра, заявившись в заповедный лес, подговаривает фейри к чему-нибудь этакому, как делала это со мной в детстве». До сих пор помню, как орала маменька, когда мы додумались сделать для нашего пони по кличке Уголек мягкую лежанку из диванных подушек. Разумом я понимала, что сестра не может быть причастна к декларации, независимости и прочим политическим делам. А в душе все переворачивалось от беспокойства. В коттедже разговоры о политике были под запретом, а потому дела шли относительно неплохо. Не считая придирок мадам Бруннеры, Смотрительницы хозяйственной части, которая решила затеять очередную проверку. «Девочки! Вы же девочки!» Причитала она над кломбой с чахнущим птицем птицемлечником, о котором наша компания благополучно забыла. «В саду все облезло. Я думала, здесь парни живут. Дождетесь у меня. поцелю к вам в следующем году пятикурсников с некроанатомией в соседи. Будут у вас парынжереи кишки с селезенками ползать». Характер у Бруннеры был такой, что угроза могла оказаться вовсе не шуткой. И это еще хорошо, что она в коттедж не заглянула, ограничившись инспекцией садика и оранжереи. Симон так и не сподобилась навести порядок в доме. Поругав подругу и взяв с нее клятвенное обещание в следующий раз не пропускать дежурств, мы решили ей помочь. За дело взялись в среду, сразу после обеда. И понеслось. Рядовое наведение порядка как-то незаметно превратилось в генеральную уборку. Подметатель, пыхтя и надувая меха, очистил ковер, а самоходная полотерка шуршала щетками, драя дощатый пол. То и дело от них в воздух поднимались облачка некроанимы, от которых Аника безудержно чихала. В ее задачу входило разложить вещи. Симон лениво ползала с тряпкой, вроде как протирая пыль. Мы с Валери наводили красоту на кухне, перемыв все, что можно перемыть. Заодно разобрали холодильный шкаф, избавившись от залежалых продуктов и сладких заначек Симон. Вот уже три дня, как она не ела сахара и бегала по утрам перед занятиями. Как ни странно, вся эта катавасия с уборкой так нас затянула, что на доме мы не остановились и вскоре перешли в садик. Наконец-то подвязали виноград, которому, судя по виду, никто не притрагивался с начала учебы, оживили цветы на клумбе и хорошенько колданули в оранжерее. Наш маленький огородик из теплолюбивых лекарственных растений получил не только щедрую порцию воды и удобрений, но и магии от всех четверых. Даже горгулье в тот вечер не удалось избежать купания. Закаменевшие перышки были покрыты многомесячной пылью и песком, но она не сдавалась и вела ожесточенное сопротивление царапалась, кусалась и требовала порцию бренди. «Бруннера должна нам теперь выдать премию и торт за такой каторжный труд», — устала опускаясь на диван, ворчала Симон. «И почему Академия не наймет горничных?» «Здоров в еде, но хил в труде», — одними губами сказала Аника и сладко потянулась, сворачиваясь в кресле, как кошка. С некоторых пор над Симон мы старались подшучивать реже, поддерживая ее благородный порыв влезть в платье мечты к бабулиным именинам, которые пройдут аккурат после сессии. Которая, к слову, была все ближе и ближе. Эх, о ней сейчас следовало бы подумать. Но получалось плохо. Некромант, по всей видимости, не планировал оставлять меня в покое. Только форму преследования изменил. Сама того не заметив, я оказалась втянута в какую-то бестолковую переписку. А началось все с брачного контракта, который в один из дней обнаружился в моей почтовой шкатулке. Гловер попросту прислал мне договор, который они заключили с Шарлоттой. Имя сестры было небрежно выморано. В конце строки стоял знак вопроса, выведенный самостирающимся грифелем. Им же на полях Нейтон начертал размашистым почерком. «Настоятельно рекомендую пересмотреть решение». «Невероятно! Какое содержательное сообщение! Наглости в некроманте больше, чем веса!» «А то что?» — вписала я. «Судя по тому, что такого рода переписка продолжалась все последующие дни, реальных рычагов воздействия у новоиспеченного муженька на меня не было». «И как, Гловер, облез?» М? Мысленно ликовала я, радуясь каждой, даже самой малюсенькой возможности его уколоть. Неумолимо приближался день благотворительного вечера с извечной проблемой, знакомой каждой приличной девушке, вне зависимости от происхождения. Эти страшные два слова. Нечего надеть. Разложила наряды на кровати и приуныла. В отличие от Шарлотты, платья которой частенько хвалили, когда не ругали, разумеется, в «Светской хронике», Я не слишком следила за модой. Содержание, которое мне ежемесячно выплачивали родители, обычно уходило на дорогие иллюстрированные издания травников и энциклопедий, которые, возможно, и не были обязательными, но мне очень хотелось собрать свою библиотеку целителя. И, конечно, как и многие мои однокурсники, я с легкостью тратилась на артефакты, походы на лектории приезжих светил целительских наук, ингредиенты и магические реагенты для экспериментов. Нарядами меня обычно обеспечивала матушка, чуть ли не силком затаскивая к своей портнихе перед каким-нибудь важным мероприятием, где я должна была появиться во всей красе и не ударить в грязь лицом. Несмотря на то, что сейчас был тот самый случай, проблема с нарядом мне предстояло решить самостоятельно. Да так, чтобы мой вид устроил матушку а еще лучше привел ее в самое благодушное расположение духа. Я отложила в сторону лиловое платье, расшитое мелким речным жемчугом. В нем меня точно видели и могли запомнить. И в том светло-бежевом с кружевом и пышной юбкой, а также в сером, лососевом и голубом. Оставался лишь один наряд, который подруги-маменьки точно не могли узнать. Насыщенно красное платье в пол с глубоким декольте и черными вставками. Его мне шили на заказ для бала в Академии. Но танцы до рассвета не прошли бесследно. На рукаве осталась крупная затяжка, сделанная краешком запонки одного из кавалеров. Минут пятнадцать я гипнотизировала ее, размышляя о том, не приколоть ли на это место крупную брошь. Она все же отбросила эту идею. Вдруг у какой-нибудь из сплетниц окажется слишком цепкий взгляд — «Маменька потом будет вечность бухтеть, припоминай мне это». Беда с нарядами усугублялась тем, что я твердо решила экономить, прислушавшись к словам Валерии. Все же, если действительно придется выплачивать неустойку, то будут хоть какие-то сбережения. Вариантов, как и времени, было не так уж и много. Очевидно, что я лишена возможности неделями высматривать подходящий наряд в магазине готового платья. Партниха же за скорость возьмет двойную, если не тройную плату. В результате, когда я уже совсем отчаялась, на помощь пришла Аника. Она посоветовала попросту одолжить наряд на один вечер. О небеса! И как я сразу об этом не подумала. Проинспектировав все шкафы в коттедже и не найдя ничего подходящего, отправились в гости к соседкам. За тот вечер мы влили в себя, пожалуй, пару ведер чая, чуть не поругались из-за фейри, а заодно выслушали тысячу сплетен обо всем и всех. Перепутав в сумерках домики, наткнулись на вечеринку с веселящими зельями. Парни с военного целительства, знакомые Аники, уговаривали нас присоединиться к гулянке, но вид рыдающего от смеха первокурсника, улегшегося прямо на пол, вызывал сомнение в том, что это безопасно. Поиски закончились в коттедже однокурсниц. У Маник... С которой мы были одного роста и сложения, обнаружилось чудесное платье насыщенного синего цвета, усыпанное крохотными бусинками горного хрусталя. Блестя и переливаясь на темном фоне, они напоминали о звездной ночи, одновременно простое и элегантное. Маменьке точно должно понравиться. Девушка легко согласилась пожертвовать наряд в обмен на запас замороженных раковин от Аники и возможность первой заказать новую разработку особое зелье, придающее золотистый оттенок светлым волосам. «Это ваше благородство только мешает жить», заявила Валея, когда мы расходились по комнатам. «Вынужденный брак, вездесущая пресса и все это безумие снарядами, чтобы угодить маменьке и кучке престарелых куриц». «То ли дело быть дочкой фермера», — закатила глаза Аника. «К твоему сведению, дочка фермера успешно сдаст экзамены», не удержалась от шпильки Валерии. А вы все, как мне кажется, заняты совсем не тем. Тебе нужен хороший законник, а не платье. И это тоже не могла не согласиться я, надеясь, что все же платье окажется достаточно».